В этой постоянной войне погибли 27 этносов, в том числе древнекитайский, ханьский. Только пассионарный толчок, вызвавший к жизни средневековый китайский этнос, табгаческий, спас погибавшую страну. Равно пассионарный толчок рубежа нашей эры породил оригинальную позитивную систему христианства, перекрывшую гностические фантасмагории, а новый толчок VI-VII веков, создавший ислам как мироощущение, прекратил существование антисистемы рана.